Не трогай её, гордей. Отойди. Голос был злой и испуганный одновременно. Отойди, я кому сказал? А если она мёртвая? Если не очнётся? Она не мёртвая, она просто без сознания, не бойся. Она не мёртвая, точно не мёртвая. Только голова сильно болит и шея. Она шла на репетицию в театральный кружок. Папа хотел подвести, но у него что-то не получилось, и она пошла сама. Она ведь уже взрослая, ей уже 9 лет. Было холодно из Коулска. Дорога на Изменином хребте зимой всегда промерзала до льда, становилась гладкой как каток. Её постоянно посыпали песком, но это не помогало. Ветер сдувал песок, а лёд оставался. Наверное, Ева поскользнулась и ударилась головой. Вот поэтому голова теперь так и болит. А голоса это кто-то из дедовских. Гордей редкое имя. Она помнит мальчика с таким именем. Мальчик странный. Ева слышала, как его называли уродилом. Некрасивое слово, обидное. Он просто необычный, а ещё добрый. Вот сейчас он боится, что она умерла. Я не мёртвая. Ева открыла глаза и попыталась сесть. Голова тут же перестала болеть и закружилась. Пришлось обхватить её обеими руками и крепко зажмуриться. Это пройдёт, произнёс тот самый злой голос. Он тебя чем-то накачал, уколол что-то. Кто? Глаза его всё-таки открыла, стало интересно, кто это с ней сейчас разговаривает. мальчика этого она тоже узнала. Встречала раньше в детском доме, когда приходила на занятия в театральный кружок. Он был дед Домовский, не городской. И как сидит Домовский, казался взрослее и наглее. На городских смотрел с презрительным прищуром, если вообще смотрел. Высокий, коротко стриженный, с чёрными бровями, длинными ресницами и ямочками на щеках и у прямом подбородке. "Ты как?" спросил он Еву. "Очухалась? Кто ты?" Она перестала сжимать голову ладонями, осторожно села на кровати. Это оказалась какая-то странная, очень неудобная кровать. провиса и противно скрипевшие при каждом движении. Она была застелена старым посеревшим бельём, от которого шёл отчётливый запах сырости. И комната, в которой Ева очнулась, выглядела странно: каменные стены, каменный пол, старая школьная парта у одной стены, слепленная из кирпича перегородка у другой и ни одного окна. Света в комнате было очень мало. Стоящего в углу торшера Евне не хватало, чтобы полностью разогнать тьму. И пахло мерзко, сыростью и плесенью. А ты кто? вопросом на вопрос ответил мальчик. Она из города, я знаю. Из темноты появился тот самый юродивый по имени Гордей. Он был худой, длиннорукий и длинноногий. Сутулился и втягивал голову в плечи. Она в кружок приходит, в театральный. Городская, значит. Деддомовский мальчик презрительно поморщился, и Еве вдруг стало обидно. — Городская, — сказала она с вызовом. — Я Ева, Евдокия. — Ну, привет, Ева, Евдокия, — деддомовский мальчик продолжал кривиться. Вот только лицо его не было в его лице той злости, которую Ева видела раньше. Он боялся. Чего он боялся? — А как тебя зовут? — А как тебя зовут? Разговор нужно было начинать с ознакомства, так учил её папа. Уважающий себя человек должен уважительно относиться и к другим, даже вот к таким деловым. Я Рома, а это Гордей, мальчик кивнул на юродёво, и тот смущённо улыбнулся. Вот теперь, когда с этикетом покончено, можно спросить о главном. Где мы? Что это за комната? Мы в подземелье. Рома пожал плечами. Подземелье под замком. А это не комната, а это камера. В каком смысле камера? Еве хотелось думать, что это такая злая шутка, где домовские дети просто решили над ней подшутить. Затащили в подвал и пугают. Вот только она не из пугливых и на глупые шутки не ведётся. Ева встала, покачнулась, но на ногах устояла. Решительным шагом подошла к двери, потянула на себя. Дверь не поддалась, тогда Ева её толкнула, а потом постучала, сначала вежливо костяшками пальцев, а потом испуганно обоими кулаками. "Эй, откройте! Хватит шутить! Выпустите меня!" Она молотила в дверь кулаками и коленками, глотала злые слёзы и кричала до тех пор, пока голос не охрип от крика. "Бесполезно", послышалось за спиной. Вы уже пробовали? Смотри. Рома показал ей свои избитые в кровь костяшки пальцев. Нас никто не слышит. Почему? Она всё ещё не хотела верить, потому что поверить такое невозможно. Почему нас не слышат? Потому что это подземелье, я же тебе уже объяснял. Меня найдут, произнесла Ева как можно увереннее. Нас всех найдут. У меня, знаете, какой папа? У меня самый лучший папа на свете и брат крутой. Они нас найдут, а потом найдут и накажут того, кто так глупо пошутил. Они не ответили. Но в глазах Ромки промелькнуло что-то вроде надежды. Конечно, это у них никого нет, но она Ева, не Дедомовский ребёнок. У неё есть семья. И сразу стало легче. Прошёл страх, и боль в голове унялась. И просто нужно немного подождать, пока придёт Евин Папа. А пока можно осмотреться. Осматривать в комнате было особо нечего: три кровати вдоль каменных стен, парта, торшер и перегородка с фанерной дверкой, отгораживающая от комнаты небольшой закуток. За перегородкой оказалось пустое ведро и наполненный водой таз. В тазу плавал алюминиевый ковшик. а на колченогой табуретке лежало старое вафельное полотенце. — Это туалет! — сказал из-за фанерной двери Ромка. — И умывальник. Ева испуганно сжала кулаки. Ей не понадобится ни этот туалет, ни этот умывальник. Ни за что и никогда. Он понадобился им всем троим. Сначала за перегородку ушел Гордей, потом Ромка. Ева держалась до последнего, но тоже не вытерпела. «Папочка, ну где же ты?» Наверное, отец услышал ее мольбы, потому что с той стороны двери послышались шаги. Ева бросилась было на звук, но Ромка не позволил, схватил за руку, толкнул обратно на кровать. «Это он!» — сказал злым и одновременно испуганным шепотом. «Не высовывайся!» А дверь тем временем открылась, пуская в комнату сначала темноту, А потом и высокого человека в белом медицинском халате. Ево уже видела его в детском доме. Не один раз видела. И даже разговаривала с ним, когда расшибло на репетиции коленку, и Жан Валентинович отвёл её в здравпункт помазать коленку зелёнкой. Дедечка доктор. Она оттолкнула Ромку, бросилась к мужчине, схватила за руку. Как хорошо, что вы нас нашли. Он присел перед Евой на корточки. так, чтобы их глаза были на одном уровне. — Да, Евдокия, ты даже представить себе не можешь, как хорошо, что я вас, наконец, нашел. А Ева больше не могла произнести ни единого слова, потому что в глазах этого человека увидела такую черноту, что от накатившего страха ее замутило. — Не трогай ее! А это Ромка. Подбежал, потянул Еву за руку, подальше от доктора. который больше не казался нормальным, который прятал внутри себя что-то страшное, сумасшедшее. Папочка, пожалуйста, тоненько заплакал Гордей. Папочка, не трогай нас. Не могу, покачал головой человек. Вы мне нужны. Вы даже представить себе не можете, как сильно вы мне нужны. Заходи, обратился он к кому-то, кто всё это время ждал за дверью. Мне понадобится твоя помощь. В комнату зашло привидение. Во всяком случае, Еве в первый момент так показалось. Этот человек был с ног до головы закутан в белый балахон, и на голове у него находился белый мешок с прорезями для глаз. "Не бойтесь, дети", сказал доктор и неуловимо быстрым движением схватил Ромку, кожаными ремнями прикрутил его руки к одной из кроватей. А человек-привидение схватил завяжжавшую от страха Еву. Он был взрослый и сильный. Через мгновение его тоже оказалось прикручено к своей койке. И только гордее никто не трогал. Он испуганно переминался с ноги на ногу, хлопал длинными ресницами и повторял, как заведенный: "Папочка, не надо. Ну, пожалуйста, папочка". А папочка его не слышал. Папочка на мгновение вышел из камеры. И вернулся с выкрашенной белой краской рогатой палкой, похожей на вешалку. Следом он вкатил железный столик с медицинскими инструментами, и у Евы от страха перестало биться сердце. Начнём с него. Доктор подошёл к вырывающемуся, рычащему от страха ромке, пережал жгутом руку, воткнул в вену шприц. Не дёргайся, чтобы не пришлось колоть дважды. Ему и не пришлось. Наверное, он был хорошим доктором. Просто человеком оказался очень плохим. Когда очередь дошла до Евы, она уже посинела от крика. Не надо бояться, сказал доктор. И тьма выплеснулась из его глаз прямо в комнату, укрыла Еву с головой, утащила за собой. Всё, они ушли. Кто-то хлопал Еву по щекам. Открывай глаза, не дотрога Над её койкой стоял Ромко. Даже в сумерки было видно, какой он бледный. Глаза, до этого большие, валились. На скулах прилегли густые тени. Теперь он выглядел старше и Евы, и себя прежнего. Всё закончилось, вставай. Что закончилось? Ева посмотрела на свою руку, ту самую, что сжимал человек-привидение. На сгибе локтя виднелся след от укола. Ты такая трусиха, громко улыбался. Старался бодро, а получалось жалко. Ты брякнулась в обморок из-за какого-то укола. Они брали у тебя кровь. Это я его помнила хорошо. Лучше бы не помнила. Брали и у тебя тоже. А у Гордея? Гордей лежал на своей койке, свернувшись калачиком, обхватив руками острые коленки. Глаза его были закрыты. Но я его знала, он их слышит. У него не брали, ему вливали. Гробка, кажется, хотел погладить её по волосам, но вспомнил, что он мужик, а она девчонка, и отдёрнул руку. Ему влили нашу с тобой кровь. Зачем? Не знаю, он пожал плечами. Думаю, это какие-то медицинские опыты, а мы подопытные кролики. Я не кролик, возразила она. «Ты не кролик, ты трусиха!» Все-таки он погладил ее по голове. «Ты падаешь в обморок от вида крови. А на самом-то деле ничего страшного не случилось. Они взяли совсем немного, по крайней мере, у тебя». «А у тебя?» Ей вдруг стало страшно не только за себя, но и за него, а еще за неподвижного, словно затаившегося, Гордея. «У меня побольше, но я ведь старше тебя, мелкая». Получилось совсем не обидно, даже ласково. Кстати, они оставили нам еду. Румка отошёл от Евиной кровати, но тут же вернулся с подносом, на котором стояла железная тарелка со слипшимися макаронами и котлетой, а также алюминиевая кружка с компотом. Ещё на подносе лежала пачка печенья. Я не хочу, его замотала головой. Я не могу есть такое. Такое мы в детдоме едим каждый день. усмехнулся громко. Это нормальная еда, вполне съедобная. Давай. Он передвинул к ней тарелку. Я не голодна. Можно мне компота и печенья? Он посмотрел на неё долгим взглядом, а потом сказал: Как хочешь. Но тебе придётся привыкнуть, потому что на одном компоте тут не выжить. Я не хочу тут жить, прошептала Ева шёпотом и всхлипнула. Не плачь, мелкая. Ромко поставил поднос на её койку. Если не хочешь, мы с Гордеем съедим твои макароны. Пожалуйста. Она вытерла мокрые от слёз щёки. Тогда это тебе, считай обменом. На поднос он положил ещё одну пачку печенья. Если не съешь всё, то спрячь. Зачем? На всякий случай. Ты давай ешь, а потом поможешь мне уговорить Гордея. Его нужно будет покормить. Компот был безвкусный, а печенье слишком сладкое. Ева смогла съесть только четыре печеньки, в то время как Ромка умолатил свою порцию и половину её макарон. "Гордей", позвал он. "Гордей, давай поедим". Накормить Гордея оказалось делом нелёгким. Он закрывал руками то рот, то глаза, то уши. Он плакал и мотал головой. Разбрасывал макароны и крошки от печенья. Но у них получилось и накормить, и успокоить. «Тебе было больно?» — спросила Ева, когда он уже сам добровольно допивал свой компот. «Нет», — Гордей помотал головой. «Мне не бывает больно». К груди он прижимал грязного плюшевого медведя. У медведя отсутствовал один глаз, и выглядел он жалко. «За что он тебя?» Ева не могла понять, за что они с Ромкой оказались в этой комнате. Но они для доктора чужие люди, а Гордей родной сын. Я не знаю. Гордей боยукал медведя. Наверное, он хочет меня вылечить.